Суизин вытаращил глаза, услышав о Робин Хилле. Для его лошадей это был солидный конец, и он привык обедать в половине восьмого, до того, как в клубе наберется народ. Новый шеф внимательно относится к ранним обедам. Ленивое бестие. Однако Суизину хотелось взглянуть на постройку. Такая вещь, как дом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 Вот это ему нравится, не то что теперешней и пугало. Он уставился на миссис Септимус Смол, которая была копией Джемса, такая же длинная и тощая. «В ней чувствуешь стиль, — продолжал Суизин, — такая под стать самому королю и вместе с тем, как спокойно держится».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 Может быть, ты знаешь такого? Ну, может, ты знаешь? А, — протянула тетя Эстер, — спроси Джули.